Глава двадцать девятая. Какие сны сбываются. Дни проходили, незаметно превращаясь в недели. Я втянулась в новый ритм, иногда даже перекидывалась с коллегами парой ничего не значащих фраз и перестала нервно сжимать кулак, сообразив, что кто-то стоит у меня за спиной. Но все так же инстинктивно выбирала места с хорошим обзором в таверне и скользила одинаково равнодушным взглядом и по стенам, и по лицам. Того, кого я хотела бы увидеть, здесь быть не могло по определению. а все остальные мало меня интересовали. По утрам я приезжала в обитель, наводила порядок в лаборатории, посвященного Декса, загоняла обратно в клетки забытых им подопытных зомби, иногда развеивала неучтенных призраков или распугивала мелкую нечисть, которую как магнитом тянуло на ауру магии смерти. Во всем, что касалось порядка и безопасности, посвященный Декс был более чем обеспечен. Порой, гоняясь за очередным плодом его экспериментов, я удивлялась, Как при таком наплевательском отношении к технике безопасности он вообще умудрился дожить до столь преклонных лет? Впрочем, однажды я увидела, как он машинально, будто от назойливой мухи, отмахнулся от вырвавшегося из антимагической клетки леча. За те пять минут, пока я подметала прах, оставшийся от нежити и от клетки, подобные вопросы оставили меня навсегда. Зато научиться у декана можно было многому, и я пользовалась этой возможностью при любом удобном случае. После обеда я шла в приемную обители, сменяя затурканную абитуриентками ассистентку с кафедры целителей. Вот уж кто всегда встречал меня, как жаворонок на Счастливый, хоть и немного вымученной улыбкой. Там я обычно и обедала, пользуясь тем, что поток будущих студентов к вечеру сильно слабел. Так вышло и сегодня. С в десяток соискателей с стандартным пакетом документов и контрактов И еще дюжину, отправив во СВЯСе ни с чем, я убедилась, что за дверью больше никого нет и достала свой нехитрый обед. Мои доходы теперь позволяли не экономить на еде, да и вообще не слишком экономить. Но мне было банально лень куда-то идти, чтобы всего лишь поесть. Поэтому по дороге в академию я обычно покупала несколько лепешек, кусок сыра или мяса и какие-то фрукты. Этим и обедала в промежутке между приемом будущих студентов и вечерними работами в лаборатории Декса. А когда я возвращалась домой, остатки этого изобилия превращались в поздний ужин. Но на этот раз едва я поднесла к рту кусок лепешки с толстым ломтём ветчины, как дверь снова распахнулась. «Ариана!» — в проёме показалась вечно лохматая голова нашего привратника. «Там еще один явился. Примешь его, или пусть завтра приходит?» Я покосилась на часы. Время приема давно закончилось. Я и так протрачала тут на полчаса дольше положенного. но и гнать в шею неизвестного не хотелось. В обитель стекались со всех концов нашей далеко не маленькой страны, и лишняя ночевка в столице хорошо била по карману, особенно людей небогатых. В том, что пришедший не из богатых, я не сомневалась. Получив маленький знак внимания, наш превратник, делался сама любезность и привел бы соискателя прямо сюда. «Зови!» – махнула рукой я. «Но на сегодня все. Даже для самых хороших, вежливых, приятных. Все!» Ты меня понял? Не хочу ночевать в обнимку с зомби, посвященного Декса. Без вопросов, весело кивнул, неунывающий разгильдяй и исчез в коридоре. Я покачала головой и сдвинула свой обед на край стола. Упаковывать все обратно было откровенно лень. В конце концов, приемное время давно закончилось, проворчала я себе под нос. Пусть только пискнет, что-то не по делу. В дверь постучали. Ишь, какой вежливый попался, подумала я и громко крикнула. «Войдите!» Вот когда я благословила иномирные техники, которые прихватила из чужой жизни вместе с сужим даром, На пороге стоял давешний наемник-убийца, гнавшийся за мной в парке. Однако я успела поймать на кончиков пальцев что-то убойное и не отправила незваного гостя сразу в нокаут. Давно пора разобраться, кому я не угодила на этот раз, и пообщаться предметно не с исполнителем, а с заказчиками. «Добрый вечер!» Поздоровался гость, скользнув по мне цепким взглядом. «Добрый. Поступать?» «Да», — спокойно кивнул он, — «если получится». «На какой факультет желаете поступать?» Залученно уточнила я, всматривать посетителя истинным зрением. И едва второй раз за две минуты не навернулась со стула. Передо мной стоял двударок. А вот тебе и редкость, посвященный Декс», — мелькнула в голове, пока я, слегка обалдев, разглядывала две магические искры. ярко-желтую, как солнце, магию света, и зеленую горошину удара серой госпожи. «Я хочу стать некромантом!» «Угу-угу!» — отозвалась я, заставив себя перестать разглядывать хитросплетение его даров. «Думаю, с этим проблем не возникнет. Как вы, несомненно, знаете, двударки — редкое явление. По крайней мере, попытаться сдать экзамены, возможность у вас будет». Взгляд посетителя скользнул в сторону и тут же снова вернулся ко мне. «Давайте пока заполним бумаги». Напряглась я, подхватив стилус. «Имя? Родовое имя, сословие, звание?» «Тирай», — сказал он и замолчал. «Родовое имя?» Фаранойя окончательно встала на дыбы, и я почувствовала, как на кончиках пальцев левой руки начинает закипать боевое плетение. «А родового имени у меня, я так понимаю, на данный момент нет», — заявил он вдруг. «Это может стать проблемой?» Я моргнула, снова проследив за скользнувшим сторону взглядом светлых глаз. «Пока не знаю», — проговорила я наконец. «Если вы в королевском розыске, то да, это станет большой проблемой». Э, «Нет, я не в розыске. Просто неделю назад мне приказали домой больше не возвращаться». «Ах, вот и ну что», — с долей облегчения протянула я. «А я-то себе уже международного террориста-фанатика вообразила». Смешок получился несколько натужным, и парень его не поддержал. Вместо этого он снова посмотрел куда-то в сторону. Догадка обожгла своей простотой. Недолго думая, я пододвинула вперед салфетку со своим обедом. «Ешь!» нет, спасибо, я не голоден», — отказался парень. Но слюну сглотнул, хоть и явно попытался сделать это незаметно. «Кого-то мне это сильно напоминает», — мысленно фыркнула я. Кого-то, кого я каждое утро в зеркале вижу. Я была такой же в свой первый год в академии. Ела далеко не каждый день, но от предложений сделать домашку за обед в таверне города отказывалась. Ешь, повторила я, если такие, как мы, не будут поддерживать друг друга, то кто? Заодно и я поем, а то закрутилась и не успела. Увидев, что я действительно взялась за еду, выделываться дальше парень не стал. Минут десять мы молча жевали. Он старался есть медленно, но удавалось ему это с заметным трудом. Ни один день голодный», — констатировала я. «Фамилию можешь себе любую придумать, как, впрочем, и имя», — сказала я, когда салфетки незаметно исчезли последней крошки и опустили глиняные кружки с травяным отваром. «Мне в любом случае придется отметить в документах, что ты отверженный. Можешь и семейную вписать, но глава рода имеет право это оспорить». Я намеренно не стал уточнять, за что его погнали. Захочет, скажет сам. А нет, его право. Парень молчал, пристально вглядываясь в мое лицо. «У меня что, чернила на носу?» — не выдержала я. «Нет, что вы!» — спохватился он, даже слегка покраснев. «Тогда что ты на меня так уставился?» «Красивая». «Прости, что?» — опешила я. «Нет, ничего, извините», — быстро проговорил он. «Еще одна такая шуточка, и ты вылетишь отсюда», — предупредила я. «Имей в виду, я еще не решила, как расценивать твои преследования в храме Серой Госпожи. На убийцу ты вроде не похож. Но и я мало похожа на жертву. Понятно?» «Да», — послушно кивнул он. «А я действительно имею право выбрать любое имя?» «Да. Можешь даже документы в ратуши на него оформить». Они проверят тебя своими артефактами, убедятся, что тебя не разыскивают стражи и что ты на самом деле отверженный. И все. Здравствуйте, новая жизнь и новое имя. Но если ты действительно собираешься здесь учиться, поверь, тебе будет сложно, очень сложно и голодно. «Переживу», — упрямо мотнул подбородком он. «Хорошо», — чуть улыбнулась я. «Слишком уж его поведение было похоже на мое». Хотя надо признать, когда я также огрызалась своим переживу, лет мне было несколько меньше. Так как тебя записать? Дон Аристелекаст, спокойно ответил он. Хорошо, Дон. Стилус выпал из моих рук, и я вытаращилась на сидевшего передо мной парня, напрочь, забыв о ментальных счетах. Быстро бегаешь, Лира! слабо улыбнулся он. Почти десять лет догонял. Я смотрела, как серые, еще незнакомые, но уже такие родные глаза, наполняются тем самым теплом, которое согревало меня в прошлой жизни. И понимала, что мои губы разъезжаются в самую идиотскую улыбку на свете. «Ну, чокнутый высший разум!» Только и сумела проговорить я, для верности перегнувшись через столешницу и потыкав пальцем его в плечо. Но галлюцинация пропадать не пыталась. Мало того, чрезмерно самостоятельная галлюцинация – Обошла стол и, поймав меня за руку, притянула ближе. Там была еще не менее чокнутая звезда. Если чокнутый, значит полный кретин. Я надеюсь, этот мир тебе спасать не нужно? Нет. И кровожадных психопатов тут? Тоже нет. Я вскинула руки, обнимая его за шею. А если есть, то меня они не интересуют. Замечательно. Кстати, а как тебя здесь зовут? «Ариана Флер усмехнулась я. «Между прочим, я отверженная от рода». «Замечательно», — повторил он. «Значит, интересоваться мнением твоей родни по поводу моей кандидатуры на роль твоего мужа нужды нет. Мой предшественник никому клятв в любви и верности дать не успел, если верить его памяти. На прочие обязательства вроде идиотского обета взорвать храм серой госпожи мне плевать». «Что у нас еще? «Выйти за меня замуж ты еще в прошлой жизни согласилась?» Так что переспрашивать во избежание неожиданностей не буду. Жаль сегодня, нам в ратушу уже не успеть. Но зато сможем по-человечески поужинать. А потом... Отец мне велел домой без жены не возвращаться, так что... Я расхохоталась и повисла у него на шее. Ну, здравствуй, новая жизнь.